В 1146 году, когда Изислав впервые овладел Киевом, ему было только 14 лет. Но в этот самый год мы уже видим Мстислава Изиславича начальником вспомогательного отряда, который отец его послал к Черниговским. Младший брат его Ярослав сидит на столе в Турове. Неужели им было тогда меньше 14 лет? В 1144 году сестра их уже вышла замуж за полоцкого князя. Как бы то ни было, впрочем, Стислав напал нечаянно на дядю во Владимире, захватил его жену, мать, все имение, а самого прогнал в Венгрию. Юрий, сам будучи младшим дядью, должен был вступиться за Владимира и действительно пошел на Стислава. 1157 год с зятем своим Ярославом Галицким, сыновьями, племянником Владимиром Андреевичем, княжевшим, как мы видели в Бресте, и с Берендеями. Черниговские также хотели с ним идти, но по совету Ярослава Галицкого Юрий не взял их с собою. Скоро оказалось, что Юрий начал эту войну не за Владимиром Стиславича, а за другого племянника своего, Владимира Андреевича, потому что дал клятву покойному брату своему Андрею, и потом сыну его добыть для последнего Владимир Волынский. Взять нечаянно этот город Юрию не удалось. Он начал осаду, во время которой Владимир Андреевич отпросился у Юрия воевать другие города, и когда подъехал к Червеню, то начал говорить жителям — Я пришел к вам не ратью, потому что вы были люди, милые отцу моему, и я вам свой, княжич, отворитесь. В ответ один из жителей пустил стрелу и угодил в горло Владимиру. Рана была, впрочем, не опасна, и Владимир успел отомстить червенцам страшным опустошением их волости. Десять дней стоял Юрий у Владимира, не видя ни малейшего успеха. Есть даже известие, что Мстислав сделал вылазку и нанес сильное поражение галицким полкам. Тогда Юрий, посоветовавшись с сыновьями и дружиною, пошел назад в Киев, а Ярослав — в Галич. Мстислав шел вслед за Юрием до самого Дорогобужа, пожигая села, и много зла наделал, — говорит летописец. Пришедший в Дорогобуш, Юрий сказал в утешение Владимиру Андреевичу, «Сын, мы целовали крест с твоим отцом, что кто из нас останется жив, тот будет отцом для детей умершего и волости за ним удержит. А потом я и тебе поклялся иметь тебя сыном и Владимира искать тебе. Теперь, если Владимира не добыл, то вот тебе волость, дорогобуш, пересопница и все погоринские города.